Наши люди любят сказки, особенно те, которые хорошо заканчиваются и всем выдают немного счастья. Глава 7: Мир после коронавируса. Сегодня мозг нашего современника, попав в очень необычные для него карантинные условия, названные также необычной самоизоляцией, пытается нарисовать картину того, каким мир будет после окончания эпидемии. Вопрос, что будет после, когда все это закончится, интересовал всех, с кем я разговаривал и переписывался. Я попробую нарисовать эту занимательную картину. Конечно, наш мир будет существовать не только после этой вирусной атаки. Скорее, сейчас он уже стоит перед лицом следующей и, возможно, более жестокой атаки других вирусов. Но он уже будет обладать исторической памятью или даже родовой травмой от этого удара коронавируса. Слишком нелогичны были поступки у испугавшегося мира. И особенно ВОЗ, которая точно должна была быть готова к такой ситуации. Она, на мой взгляд, именно как организация, созданная для целей общественного здравоохранения, значит, своевременного ответа на возможные угрозы здоровью населения планеты, показала фактическую неготовность к таким вызовам. Долгое время ее представители даже не давали инструкций, как кодировать смерть от COVID-19, и не слишком понятные рекомендации вышли только 16 апреля. А вот и следующая новость от 7 мая 2020 года, говорящая о прорыве политического недовольства поведением чиновников. США могут предложить альтернативу ВОЗ, поскольку она не справилась с распространением COVID-19. Такой возможность не исключил госсекретарь США Майк Помпео. Президент поставил нам ясную цель – нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи. Именно огромное финансирование ВОЗ и отсутствие своевременного ответа привели президента США к решению прекратить поддержку данной организации 29 мая 2020 года. Таким образом, второе предположение о будущем таково – Возможно, наш мир будет существовать без ВОЗ, или она будет серьезно реформирована. У каждой страны, а возможно и у каждого врача, есть свои представления, как ВОЗ должна выглядеть и на чем эта организация должна делать акцент. Я, как врач гериатр могу сказать, что направление, которое было до прихода последнего генерального директора, меня устраивало, так как организация поддерживала явный интерес к здоровью людей в возрасте. Старение мира... увеличение доли людей старших возрастных групп, рост возраст-зависимых патологий, а значит и хрупкость этого мира, учитывались воз ранее. Да, я полагаю, что человечество после этой пандемии будет еще более ясно понимать, что оно живет среди угроз, например, не только от бактерий-вирусов, а также климатических и техногенных. И то, что оно более уязвимо, чем человек думал до сих пор, В том числе и потому, что власти многих стран растерялись. Они в таком же недоумении, как и обычные люди, когда не знают, что делать. Но правительства и не могут многого знать об эпидемиях, так как они состоят не из вирусологов, эпидемиологов и инфекционистов. И поэтому власть сильно зависима от тех, кто окажется рядом и кому руководство стран доверяют. Не менее важно, что не говорят нам. Наш мир будет завтра более старым, чем сегодня, а значит, более хрупким и сильнее подверженным новым вирусам. И это, на взгляд врача-гириатра, геронтолога и председателя секции геронтологии МАИП при МГУ, даже более важное отличие сегодняшнего мира от завтрашнего. Сто лет назад мир принадлежал молодому человеку в шинели с винтовкой в руках, который переболел тифом и дизентерией. Он голодал и мерз. И когда на его ослабленный стрессом мировой бойни истощенный иммунитет напал ежегодный грипп, мир запомнил только тот вирус, при этом забыв основных игроков на поле смертности начала прошлого века. Нужно сказать, что туберкулез, от которого и в мирное время умирало до 30% населения, тоже внес значительный вклад в показатель смертности того времени. Сегодня все изменилось, доживающих до старости людей стало много, и мы с помощью медицинского знания удлиняем не молодость и не зрелость, а фактически растягиваем период жизни в состоянии старости, а значит возраст зависимых болезней, немощи и дряхлости. И только от геронтологов зависит, каким мир будет завтра, сможем ли мы решить основную задачу удлинение периода здоровой жизни с возможностями контроля болезней. Нанесу небольшой штрих на нашу картину. Рост продолжительности жизни людей на планете сопровождается еще более заметным ростом длины жизни миллиардеров. А это приведет к более длительной концентрации в одних и тех же руках все больше капиталов и управлению ими без передачи этих средств наследникам. Одновременно это создаст новые угрозы миру, так как активы будут реже дробиться при переходе наследникам и тем самым удлинится время нахождения капиталов в одних руках. Уже сегодня средний возраст миллиардеров США составляет 67 лет. Коммерсант сообщает список самых богатых людей нашей страны. Их возраст не сильно отличается от возраста миллиардеров США. Вот он, Владимир Потанин, владелец норильского никеля. 1961 год рождения. Вагит Алекперов, совладелец Лукойла, 1950 год рождения. Леонид Михельсон, председатель правления Новотека, 1955 года рождения. Владимир Лисин, совладелец НЛМК, 1956 года рождения. Алексей Мордашов, президент Северстали, 1965 года рождения. Состояние пяти богатейших россиян за время пандемии увеличилось на 22,6 миллиарда долларов до 109,5 миллиарда долларов. Таким образом, мир будущего станет не только более старым, хрупким и будет стоять перед угрозой новой пандемии, но предполагает еще более сконцентрированные капиталы в одних руках. И это важно! Сегодня говорят, что медицина будущего мира должна стать более цифровой и превратиться в телемедицину. Я в этом не уверен. Но пусть будет так. А вот то, что здравоохранение должно стать более гериатрическим, направленным именно на процессы в старом или стареющем организме, в этом я убежден. И в этой связи нужно наполнить смыслом и сущностью такое направление, как антивозрастная медицина, которая сегодня не более чем шоу в рамках планеты. Это тот самый случай, когда что-то есть, но этого недостаточно. И пока данное направление не получит реальную возможность влиять на возраст, а значит, жизнеспособность человека, оно так и будет смесью коммерции и косметологии. При объявлении пандемии страны мгновенно закрыли границы, а правительство Российской Федерации подготовило проект поправок в закон о полиции, который расширяет полномочия сотрудников МВД. Полицейским могут упростить применение огнестрельного оружия и разрешить оцеплять жилые дома, вскрывать машины и ограждать места проведения массовых мероприятий. «Интерфак» сообщает со ссылкой на одобренный Кабинетом Министров документ, что законопроект предусматривает право полицейского применить оружие при задержании, если он посчитает, что существует угроза нападения на него. «Успешная привязка транспортных карт». Отмена прохода в общественный транспорт без цифрового пропуска, что высоко оценили власти Москвы, говорит о том, что, вероятно, наш мир будет более авторитарным, чем сегодня, и механизмы исполнения этого будут именно цифровыми. И тут главное, чтобы цифровая авторитарность не стала авторитарностью цифры, когда нами и нашей жизнью будет управлять только она. Как это может быть, спросите вы, только как пример. Человеку исполняется 80 лет, и цифра говорит ему, что его жизнеспособность подошла к концу. Далее запрещается выходить на улицу, и все камеры начинают охотиться за ним, а штрафы такие, что легче согласиться с навязанным решением. Это означает следующее – хватит, пожил, освободи место. А ведь жизнь – это единственное, что принадлежит лично вам. Мне видится, что желание оцифровать все, с кем общаться, когда… и жителям каких домов, по каким дням можно гулять, когда можно заниматься спортом, само по себе это вирус, который быстро распространяется по планете. Где-то этого меньше, и там дают общие рекомендации, рассчитывая на благоразумие и осознание опасности, а в других странах особенно стараются. Очень многие пустословы на телеэкранах говорят такую фразу – Каким будет мир будущего, во многом зависит от того, как мир будет восстанавливаться. В переводе это означает «от того, как будет идти восстановление, о котором мы не знаем, каким оно будет в реальности, и будет зависеть само будущее». Такие глубокие фразы говорят только о том, что этому человеку с дорогим галстуком, по сути, нечего сказать. Однако он идет на эти безумные... Программы на ТВ в стиле Босха, где все почему-то всегда кричат. Эти люди не любят говорить кратко и ясно, так как мало что знают. Они же все время на передачах. Таким образом, возможно, люди, упорно смотрящие в телевизор или смартфон, после пандемии задумаются о том, что им стоит меньше доверять магическому свечению голубых экранов. Возможно, послевирусный мир станет менее мобильным, и не только за счет более высоких цен на перелеты, но и опасений, ведь скорости и объемы перемещения людей таковы, что риск возникновения следующей пандемии только растет. Страх застрять в другой стране без денег, когда негде жить и невозможно добраться даже до эвакуационного рейса, останется в памяти многих. Да, планета на этот раз удивила человека, но и он своим поведением удивил ее. Во время этой пандемии многие люди, организации, чиновники, бизнесмены, мэры городов потеряли чувство меры. Возможно, что у них его никогда и не было, и просто вирус высветил это. Они растерялись, это бывает, но потом, когда они делали ошибки, и каждый ход был иногда хуже предыдущего, они не хотели признавать, что достигнуто состояние цукцванга. Потеря способности управлять привела к избыточным, зачастую хаотичным поступкам, которые они пытались скрыть за ненужным и часто опасным для здоровья граждан цифровым администрированием их жизни. и было много грубости, неприкрытого принуждения выполнять действия, опасные для жизни отдельного человека и целых возрастных групп людей. Особенно от этого разгула бюрократии пострадали самые пожилые люди, и многие из них глубоко почувствовали, что власть не хочет их защищать, поэтому мир будущего будет лучше понимать это. Но самое главное, что принес этот непонятный вирус, Это заложенный событиями и исторической памятью ужас. И страх не столько вируса, сколько мер против него, которые все больше становятся цифровыми и потому бездушными. А будет ли у нас иммунитет, к этому зависит в том числе и от власти, которую мы изберем не по принципам престола наследия, а только по деловым качествам и наличию совести. Мы еще много лет будем разбираться с историей и последствиями этой пандемии. Наш мир еще сильнее постареет. Общество станет более хрупким из-за цифрового администрирования. Будет ли мир немного более безопасным, и в какой мере он станет более уязвимым для следующего вирусного гостя, зависит от бюджета, который правительство выделят ученым. А для этого нужно сократить финансирование вооружений, так как человечеству остро требуется повышение внимания к науке, и медицине».